о чем мне известно. Ладно, я решил, что пойду по именам в алфавитном порядке от на кьяне, хотя ясно, что ходить по географическим зонам было бы эффективнее. Что я еще решил, так это изо всех сил скрывать правду о своем намерении дома и не скрывать ее не дома, потому что так надо. Поэтому, если мама спросит, куда ты и когда вернешься, я буду отвечать по делам позже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 Примечание. Проложен под рекой Истривер в районе 34-й улицы и, как и мост, по которому идет Оскар, соединяет Манхэттен с Квинсом. Конец примечания. Ровно на полпути через Бруклинский мост, самый старый мост Нью-Йорка, соединяет Манхэттен с Бруклином. В самом центре Статен-Айлендского парома. Примечание. Паром регулярно курсирует между Манхэттеном и островом Статен-Айленд, пятым муниципальным округом Нью-Йорка. Конец примечания. Когда он ровно посередине...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 мой папа мертв сказал я мертв бездыханин он ничего не сказал я опять услышал гудки мы стояли лицом к лицу только с разницей в девять этажей наконец он сказал он должно быть молодым умер ага сколько ему было сорок совсем молодой да могу я спросить от чего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 и припустил со всех ног. Абби Блэк жила в квартире номер один особнячка на улице Бетфорд. На то, чтобы до него дойти, у меня ушло два часа и двадцать три минуты, и рука, которой я отрез тамбурин, буквально отваливалась. Небольшая табличка над входной дверью извещала, что раньше в этом доме проживал поэт Эдна Сент-Винсент Милли, и что это был самый узкий дом в Нью-Йорке. Я не знал, был ли Эдна Сент-Винсент Милли поэт-мужчина или поэт-женщина.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 «Какой позор», — сказала она. «Вы моей лаборатории не видели», — сказал я. «Откуда только берется», — сказала она. «Вещи пачкаются». «Я слежу за чистотой. У меня женщина каждую неделю убирается. Я ей миллион раз говорила всюду вытирать, специально на это место показывала». Я спросил, почему она так расстраивается из-за пустяка. Она сказала, «Для меня это не пустяк». И я подумал про песчинку, передвинутую на один миллиметр. Я вынул влажную салфетку из своего походного набора и протер микроволновку. «Вот вы эпидемиолог», — сказал я, «а знаете, что домашняя пыль на 70% состоит из мельчайших частиц нашего эпидермиса?» «Нет», — сказала она, — «не знаю». «Я эпидемиолог-любитель. Это большая редкость». «Ага. И я провел один довольно-таки обалденный эксперимент, попросив Фелиза весь год собирать пыль из нашей квартиры в отдельный пакет, Потом я его взвесил. Он весил 51 килограмм. Потом я подсчитал, что 70% от 51 килограмма это 35,7 килограмма. Я вешу 34,5 килограмма или 35,3, если в мокрой одежде. Это, конечно, ничего не доказывает, но прикольно. Куда это можно выбросить? Сюда, сказала она, забирая у меня влажную салфетку. Я спросил, почему вы грустная?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 и безошибочно выходит к воде, хотя понятия не имеют о геологии. Никто не мог понять, как им это удается. Какой механизм? Я не знаю. Как им это удается? Что именно? Договариваться о встречах без ЭСВ. Ты меня спрашиваешь? Да. Я не знаю. А хотите узнать? Конечно. Очень? Очень. Они издают низкие при низкие позывные. Намного ниже тех, что могут расслышать люди. Они разговаривают друг с другом. Скажите, клево? Клево. Я съел клубничину. Есть одна женщина, которая года два прожила в Конго или типа того. Она записывала эти позывные на пленку и составила из них громаднейший архив. В прошлом году она начала их проигрывать. Проигрывать? Слонам. Зачем? Мне понравилось, что она спросила, зачем. Как вы, очевидно, знаете?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 Я шел за ней по пятам и видел, что она запредельно напрягается. О, Оскар!» Она плакала и на все опиралась, но я не откликался. Мне казалось, что то, как мы потом с ней вместе расколемся, все оправдает. Я смотрел, как она идет к дому, где, конечно, усядется на ступеньке у входа и будет ждать возвращения мамы. Ей придется сказать маме, что я пропал и что она за мной не уследила, и это навсегда, и нет больше шелов». Я ее обогнал, промчавшись вниз по 82-й улице и вверх по 83-й, и когда она подошла к дому, выскочил из-за двери. «А пиццу я не заказывал», — сказал я, расколовшись так, что у меня чуть шея от смеха не треснула. Она начала что-то говорить, но потом осеклась. Стэн взял ее за руку и сказал, «Бабушке сейчас лучше присесть». Она сказала, «Не трогай меня», таким голосом, которого я никогда от нее не слышал.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 Нормально, скажу я, глядя на нее через улицу, подбородок на ладони. Без плохих снов, прием. Сто долларов, прием. Говорить нам особенно не о чем. Она мне рассказывает одни и те же истории про дедушку, как у него руки огрубели от скульптур, которые он раньше лепил, и как он умел разговаривать с животными. Ты ко мне зайдешь вечерком? Прием. Ага, наверное, прием. Постарайся, ладно, прием. Постараюсь, прием и отбой. Иногда я шел спать вместе с рацией и клал ее с той стороны подушки, где не было Бакминстера, чтобы слышать, что творится у нее в спальне. Иногда она меня будила посреди ночи, ее кошмары ложились гирями на мое сердце, потому что я не знал, что ей снится, а значит, ничем не мог ей помочь. От ее вскриков я, само собой, просыпался, и поэтому мой сон зависел от ее сна, и поэтому, говоря без плохих снов, я говорил про нее».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 Еще не поздно было вернуться, потому что я не достиг рубежа, после которого не возвращаются. Пусть бы она меня не поняла, но я бы хотя бы выговорился. Ага, сказал я, доделал ароматизированные сережки для ярмарки, еще наколол на булавку тигрового парусника, которого Стэн нашел мертвым возле подъезда. И письма пописал, потому что много накопилось. Кому ты пишешь? спросила она, и по-прежнему было еще не поздно.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 «У меня уши не на сто долларов», — сказала она. «Но у тебя дома кто-то есть. Может, это жилец?» «Нет», — сказала она. «Он еще утром ушел в музей». «В какой музей? Откуда мне знать, в какой?» «Он сказал, что вернется ночью». «Но ну, я кого-то слышу». «Нет, не слышишь», — сказала она. «Я сказал, уверен на девяносто девять процентов». Она сказала, «У тебя просто богатая фантазия».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 В тот вечер я долго не ложился, разрабатывая дизайн новых ювелирных изделий. Я разработал дизайн браслета на щиколотку «Пешая прогулка», которая оставляет на земле ярко-желтый след во время ходьбы, чтобы, если заблудишься, идти по нему назад. Еще я разработал дизайн спаренных обручальных колец, чтобы каждое кольцо измеряло пульс тому, на кого надето, и посылало сигнал другому кольцу, которое бы загоралось красным в такт, синхронизируя сердцебиение. Еще я разработал дизайн обалденнейшего браслета из резинки. Натягиваешь ее на любимый томик стихов, а через год снимаешь и носишь. Не знаю почему, но за работой я продолжал думать о дне, когда мы с мамой ездили в вещехранилище в Нью-Джерси. Я возвращался туда как лососи, про которых я знаю. Мама останавливалась и ходила умываться не меньше десяти раз. Там было темно и тихо, и из людей только мы. Какие напитки стояли в кока-коловом автомате? Каким шрифтом были написаны вывески? У себя в мозгу я еще раз перебрал все коробки. Я достал старый клевенький кинопроектор. Какой фильм стал для папы последним? Был ли в нем я? Я перебрал несколько нераспакованных зубных щеток и три бейсбольных мяча, которые папа поймал на матчах. На каждом он поставил число. Какие это были числа? Мой мозг открыл коробку со старыми атласами.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 Я потерял счет разочарованием.